Олимпиада. Берлин, 1936 год. 1 августа 1936 года настал великий час. Открытие Олимпийских игр в Берлине. В 6 часов утра мы были готовы к старту. Я дала последнее указания по распределению операторов. Сюжеты первого дня были грандиозны. Торжественное вступление делегации на стадион, прибытие бегуна с факелом, приветственная речь Гитлера, сотни взлетающих в небо голубей, сочиненные Рихардом Штраусом гимн. Чтобы все это охватить, мы дополнительно задействовали еще 30 кинокамер. Церемонию открытия снимали 60 операторов. Большую проблему представляли собой два звукозаписывающих аппарата, которые нам из-за нехватки места пришлось прикрепить канатами к парапету трибуны для почетных гостей. Канатами были привязаны также оператор и его помощник. Они могли стоять лишь с внешней стороны парапета. Когда я переходила от одного оператора к другому, чтобы дать им последние инструкции, меня вдруг позвали. Взволнованный сотрудник кричал. «Эсэсовцы пытаются снять оба звукозаписывающих аппарата». Я в испуге побежала к трибуне для почетных гостей. И действительно, эти люди уже начали развязывать канаты. Я увидел выражение отчаяния, написанное на лице моего оператора. Мне не оставалось ничего иного, как встать перед аппаратом, защищая его своим телом. ССовцы объяснили, что они получили приказ Рейхсминистра Геббельса, отвечающего за порядок размещения почетных гостей на трибуне. В гневе я заявил им, что распоряжение мне дал фюрер, и аппараты должна оставаться на своих местах. ССовцы неуверенно переглянулись. Когда я им сказала что останусь до тех пор, пока не начнутся игры, они в растерянности, пожимая плечами, покинули трибуну. Я же не отважилась покинуть место, опасаясь их возвращения. Прибыли первые почетные гости, в основном иностранные дипломаты. Трибуна и ярусы стали заполняться. Было как-то неловко стоять привязанной к перилам. Я нервничала все больше и больше от того, что теперь не могу давать указаний другим операторам. Это было особенно важно во время проведения церемонии открытия. Приходилось ведь много импровизировать. Тут появился Геббельс. Когда он увидел меня и аппараты, в его глазах от злости засверкали молнии. Он закричал. «Вы с ума сошли! Вы разрушаете всю картину церемонии! Убирайтесь немедленно, чтобы вас и ваших камер духу не было!» Дрожа от страха и возмущений, я в слезах пролепетала. «Господин министр, я заблаговременно попросил разрешения у фюрера и получил его. Больше нет другого места, где можно было бы записать его речь при открытии игр. Это историческая церемония, которая обязательно должна быть в фильме об Олимпиаде». Геббельс это нисколько не убедил, он продолжал кричать. «Почему вы не поставили камеру на другой стороне стадиона? Это технически невыполнимо, слишком велико расстояние. Почему вы не построили вышки возле трибуны?» Мне не разрешили. Казалось, Геббельс вот-вот лопнет от злости. В этот момент на трибуну для почетных гостей взошел генерал-фельдмаршал Геринг в белой парадной форме. Для посвященных в этой встрече была особая изюминка. Многие знали, что они терпеть не могут друг друга. Мне особенно не повезло из-за того, что Геббельс отвечал за размещение почетных гостей на трибуне. И, как назло, у места, которое он оставил для Геринга, одного из лучших в первом ряду, стояли наши камеры и заслоняли с собой вид. Чтобы оправдаться перед Герингом и продемонстрировать свою невиновность, Геббельс стал кричать еще громче. Тут Геринг поднял руку, министр замолчал, после чего Геринг повернулся ко мне и примирительным тоном сказал «Да не плачь ты, девочек, я уж как-нибудь умещусь». К счастью, фюрер еще не прибыл, но многие гости были свидетелями этой неприятной сцены.